Глава третья. Лера. Может, кто-то и мечтал о том, чтобы попасть в другой мир, но точно не Лера. Никогда, даже в шутку. Еще в школе на уроках истории она ужасалась тому, как люди жили в прошлые времена. Даже век девятнадцатый, по которому вздыхали романтичные барышни, ее не вдохновлял. Что уж говорить про средневековье. Пот, кровь и боль. Грязь, весь мир утопающий в грязи. Болезни, войны. Всесильная церковь, короткая серая жизнь, особенно унылая у женщин. Какой идиот станет об этом мечтать? Ее полностью устраивал мир свой. Большие города, машины и самолеты, горячий душ и фен, телевизор, смартфон, салоны красоты и кафе, медицина, в конце концов, цивилизация. «Цивилизация», — прошептала она, едва шевеля губами. Усмехнулась невесело. До того горьким показался вкус этого слова. Кислый ужас первых дней давно оставил ее, ушли в прошлое ночи, после которых она просыпалась красноглазая и на мокрой соленой подушке, а горечь осталась, перекатываясь на языке мыслями о прошлом. Чудес она тоже не жаждала, но они могли бы примирить с отсутствием благополучия и комфорта, а то и заменить их. Но мир этот, условно-магический, чудесами не баловал. До сих пор почти все, что она видела здесь, укладывалось в ее представление о средневековье. Гадком средневековье, добавляла она мысленно и поджимала губы. Все, кроме магов. Но и те больше кормили сказками, чем показывали фокусы. Лишь Грэнэртен порой баловался с огнем. Красиво, но непрактично, а еще нагрузили работой. Не слишком сложный готовка, стирка, уборка, но в этих условиях тяжелый. И самое противное, что конца-края этому пока не было видно. Дежурство по кухне Лера возненавидела с первого дня. Нет, она, как уважающая себя девушка, могла приготовить поесть и выходила вкусно. Но варить каши и супы на толпу вечно голодных ребят — та ещё работёнка. К тому же на открытом огне. Ничего похожего на плиту в их доме ставить не собирались. И вновь ее очередь. И в команде еще двое. Почемучка Лизавета и царица кухни Марго. Первая, в отличие от старшенькой сестры Тихони Марины, задает 100 вопросов в минуту а вторая командует столь естественно, словно рождена для этого. «Рит, но почему этим занимаемся мы?» — заныла Лиза рукавом, вытирая луковые слезы. «Неужели Хильда не может выдать нам парочку этих... Как их там? Тир? Так же этих рабынь называют, да?» Лера наклонила голову, ожидая ответа. Ей самой было интересно, почему на них взвалили все тяжести быта, хотя полно было способов облегчить жизнь. «Значит, не может». Спокойно отозвалась Маргарита. «Или это часть адаптации, чтобы мы чуть-чуть походили на местных?» «Угу, и пахали так же», — хмуро ответила девочка и отодвинула от себя шелуху. «Нет, ну правда, зачем нам это все? Гренны мы или кто? Магам же здесь почет, уважение и толпы слуг». «Или тарийское клеймо и надзор». Лера подумала это, но промолчала. «Гренна, ха, ты так уверена в своих силах!» Магом далеко не каждый становится, а уж те, которым толпы слуг полагаются его всередкость. Бездарных девчонок с дурным характером в разы больше. У меня есть дар, воскликнула Лиза. Так грен лусар говорит. Возможно, только от чистки лука тебя это не избавит, так что хватит болтать за работу. Лиза, открыв было рот, вновь его закрыла. Нахмурилась, но за нож взялась. Лера скривила губы. Девчонка, хоть и нытошная, но не дура, Во всяком случае, ритки возражать особо не рискует. С ней никто всерьез не связывается. Даже Церберхильда относится с уважением. Маргарите, 24. Довольно высокая, полноватая, особенно в бедрах, слишком широких и тяжелых. Но волосы просто нечто. Длиннющие, почти до колен, густые, блестящие. Черные брови, скулы высокие, тонкий нос с горбинкой и большие глаза. Сбросить бы килограммов 20 и будет красоткой — но попробуй ей такое скажи, уничтожит». В ней много дикой кавказской крови и нрав крутой. А еще она врач с дипломом, здесь никому не нужным. И ведьма, потомственная. И, судя по всему, далеко не самая слабая. Маргарита застучала ножом, нарезая лук. И Лера глянула на нее с неприязнью. Косы за поясом, рукава закатаны. Работает быстро, ловко и готовит зараза просто божественно. И ведь при этом такой словно ни капельки не устает. «Рядом с ней, кажешься, то еще ленивец, и это так себе ощущение». Рита словно почуяла взгляд, обернулась. Нахмурила брови и ткнула ножом в сторону мешочка с крупой. Все еще не промыла?» «Вода кончилась», — огрызнулась Лера. «Я ушла». Она подхватила ведро и шагнула за порог. «Пусть Риточка подождет, а она пока прогуляется». Расправила плечи, вздернула подбородок, ответила на приветствие одного из людей местного Эрла одарила скромной улыбкой другого. Добрая, но гордая. Такую маску носила уже не первый день. На нее засматривались, ей это льстило. Она, словно кожа, ощущала взгляды, впитывала восхищение, заряжаясь им. Она знала, что хороша. Да, немножечко неумытая и растрёпана, не накрашена, да и коже не помешали бы несколько масок, но все это не слишком ее портит. Высокий рост, длинные светлые волосы и голубые глаза здесь в почете как и нежный овал лица, аккуратный носик и пухлые губы. Она выглядит как северянка, самая прекрасная из всех когда-либо виденных, по версии Грена Иртена. Много ли видел этот маг-зажигалка? Как знать, но внимание льстит. Она споткнулась о брошенную корзину, пробежала вперед, пытаясь удержать равновесие. Ведро стукнуло по ноге, Лера зашипела от боли. Маска, столь тщательно сохраняемая, слетела с лица, оставив усталость и злость. Лера покладисто вернула ее на место. Она милая, добрая девушка. И гордая, конечно, чтобы не лезли все подряд, пользуясь ее добротой. Как же бесила ее эта глухомань, в которой даже взглянуть не на кого. Пока остальные девчонки страдали, на что-то надеялись и строили планы, один другого нелепее, она трезво смотрела на жизнь. Привычно оценивала мужское население, по сортам разделяла и вздыхала грустно. Ловить здесь было нечего. Своих мальчишек как парней она не воспринимала. Положение шаткое, да и не нравились ей равесники никогда. Местный Эрл стар и женат. Бояки радовали взгляд, особенно такие симпатичные, как Ивар или Оден. Но и только. Она не видела свою жизнь, связанной с военным, которого дома не бывает. Да и сам дом этот, та ещё халупа, ее бы не устроил. Тены, Снур и Рейнар, как люди знатные, Вызывали больше интереса, но первый откровенно пугал, а второй смотрел так, словно видел ее насквозь. Все ее маски и роли, все попытки вести себя правильно разбивались о его усмешке и проницательный взгляд. И Лера, смущаясь и злясь одновременно, пообещала себе к этому Тену больше не подходить. Первым сортом шли маги, но и тут были нюансы. Гренертен сыпал комплиментами и поглядывал с интересом не только на нее, но и на всех девчонок старше пятнадцати. И Лера с неудовольствием понимала, что предпочтение отдается не ей, а тем, кто моложе. А ведь ей всего двадцать. Грэн Лусар. Да, он хорош. Взрослый, властный мужчина, красивый даже по меркам ее мира. Явно состоятельный. Уж она-то умела видеть дорогие детали. Но Лера ловила его холодный взгляд и понимала, Этот возьмет все, что захочет, перешагнет и пойдет дальше, ведомый одному ему известной целью. И она благоразумно не совалась. Она жаждала кого-то солидного и серьезного, с весом в обществе и толстым кошельком. За таких мужчин всегда идет борьба, но Лера готова и к борьбе этой, и к победе. Пусть маги учат языку и обычаям, и даже магии своей, невнятной и с виду почти бесполезной. Пусть она будет учиться и станет лучшей. «Когда-нибудь они выберутся отсюда, и она найдет достойных ценителей всего, чем одарила ее природа и чего достигла она сама». «Время никого не щадит, торопись», — говорила мама. «И пусть времени у нее полно, но...» При воспоминании о матери посыпалась вся стройная система. Лера споткнулась вновь, ухватилась за угол дома, прижалась лбом, остро чувствуя тепло дерева и его шершавую занозистость. Душный запах стоялой воды и мха — Оттолкнулась резко и пошла вперед, смаркивая дрожащий туман слез. «Эх, мама, хорошо, что ты со мной не пошла. Иначе играть в своей роли и не рыдать в подушку было бы гораздо сложнее». Линда. днем солнце пригревает совсем по-летнему. Откинься на спину, закрой глаза, и покажется, что ты дома, что нынче июнь, и вся большая семья на даче — редкие, но счастливые дни. Слышен стук молотков с мансарды. Это папа с племянником Глебом перестраивают ее для подросшей детворы. Кузены — Димка и Демка, совсем несерьезные, даром, что на год старше Линды, бесятся и катают по дорожкам Эренку, рыжую, как и сестра. Мелкая хохочет, а мама кричит с крыльца, чтобы не затоптали ее любимые розы и сами не угробились. «А ты лежишь и таешь, таешь на солнышке. И под спиной у тебя теплая плита с дыркой посередине, бетонная крышка колодца». И ты лежишь на самом краю, и снизу тянет холодом, а внутри тебя что-то ворочается и рвется, потому что в руке пронзительно грустная о войне от ремарка. И самое непонятно, как эта книга попалась тебе в такой день. Где-то там, на бумажных страницах, идут бои, гибнут люди, рушатся судьбы, а здесь — начало лета, солнце, любовь. И кажется, так будет вечная, и смерть всегда где-то там. «Лин! Лин!» Прикосновение вырвало из дрема. Линда села рывком, поморщилась. В уши ворвался рычащий говор на чужом языке, звон клинков и грохот щитов, мелькание коз, глаза резанула ярким светом. Сморгнула набежавшие слезы и, наконец-то, рассмотрела того, кто рискнул потревожить. «Мия!» «Маргарита сказала, ты меня заплетешь. «Вот так!» Маргарита сказала. Линда усмехнулась, не в силах сердиться ни на подругу, ни на эту ясноглазую девочку когда Мия рядом, уходит куда-то сосущая боль под сердцем и легче становится на душе. Рассказала, садись. Девочка приместилась впереди, бочком, а не как она, оседла в бревно. Линда принялась разбирать пряди, стараясь действовать осторожно. Тонкие волосы пушились и легко путались, а взгляд зацепился и то и дело возвращался к тренировочной площадке. Мужчины по случаю хорошей погоды поскидывали рубахи, оставшись в штанах и той-то. Охотничьи обуви, сапогах на шнуровке. Пришлые воины выгодно отличались от местных, крепких, но невысоких, как отличается породистый пес от дворняги. Рослые и фактурные, с волосами уже не русыми, а цветом ближе к выбеленной соломе и льну, и глазами голубыми, словно лед. Один ивар, невысокий и гибкий, щеголял каштановой шевелюрой. «Лириат». Линда вспомнила его народность из тех, что живут в Льяре или Лиоссе, южнее Анейских болот. Мужчины зубоскалили, красовались и затевали шутливые потасовки. Тен Рейнар ушел к старшему магу, Тен Снур с частью своих людей на охоту, и народ отдыхал без начальства. Ивар рассказывал что-то подросткам, Дену с Тимуром, и его ладони, привычные к труду, оглаживали древко-копья, намечая точки и показывая правильный хват. Парень любил дерево и умел с ним работать. В том мире у него была своя мастерская. Среднего роста, крепко сбитый, но с жирком на боках, он сбросил вес за эти дни, и в теле наметились перемены. Линда ухмыльнулась, отметив про себя, что Тен Рейнар из кого угодно выплывет воина, особенно из того, кто хочет учиться. Юрка играл мускулами, красуясь перед Сонечкой и Алиной, и, признаться, там было на что взглянуть. Любитель тренажерных залов смотрелся очень хорошо, разве что ростом не дотягивал. Но если продолжит Юра хорошо есть и много тренироваться, быть ему через пару лет настоящим здоровяком. А вот мужчина рядом с ним уже здоровяк. Примерно того же роста, далеко не такой рельефный, но более мощный. Бритый затылок, бычья шея в складках, широкая спина, смуглая кожа. Линда знала, что если он обернется, она увидит скуластое лицо, узкие глаза, тонкие губы. Много сильной татарской крови с четвертинкой крови русской. Его и назвали почему-то по-русски. Олег. «Ай!» Линда ослабила хватку. «Извини», — прошептала она, с трудом разлепив губы. Оказалось, сжала их яростно, позабыв даже дышать. «Олег». Одно имя, один взгляд в самодовольное, вечно лоснящееся лицо, и вся выдержка летит к черту, а грудь заполняет кипучая злость. «Лин?» Все хорошо, Мия, все будет хорошо». Кого убедить пыталась, себя или ее? Девочка качнула головой, и Линда велела сидеть ровно, а сама, вздохнув поглубже, пообещала себе на парней не смотреть. Не удержалась, конечно. Скользнула взглядом по-высокому, с идеальной выправкой парню, и замерла, думая, как он хорош. Юрка, более коренастый, кажется шире в плечах, но тут мышцы подсушены и выглядят даже рельефнее. А еще у него черные волосы, когда-то коротко стриженные, но уже отросшие, и у неправильно синих глаз темная кайма. Прямой нос, острая скула и губы, которые хочется потрогать. Он настолько в ее вкусе, что даже страшно. Виктор перехватил взгляд, улыбнулся. Сердце глупое, трепехнулось, губы дрогнули, и она поспешно опустила ресницы. Под пальцами на макушке Мии рождался неуверенный колосок. Когда глянула вновь, Витька уже отвернулся, и она могла спокойно разглядывать его затылок, плечи, блестящую от фото спину, верхний край штанов. Когда поняла, что откровенно пялится на его задницу, вновь отвела взгляд. Мия поёрзала на бревне, запрокинула голову, улыбаясь широко и открыто. В ясных голубых глазах искрились смешинки. «Он тебе нравится, да?» «Кто?» «Ты знаешь». Линда не выдержала и улыбнулась в ответ. «Чуть-чуть». «Или чуточку больше, чем чуть-чуть», — покладисто согласилась она. «Но это ничего не меняет. У нас слишком разное мнение по многим вопросам». Она все еще злилась после недавнего разговора с Витькой, вспоминая, как настойчив и резок он был, убеждая ее и Риту держаться в стороне от магов, ночных ритуалов и разговоров с Дэном и Юлей. «Я сам» говорил он и был так убедителен, что его поддержали Марго с Мией, а Линда позволила себя уговорить. «Он просто заботливый. Я взрослая девочка, сама могу о себе позаботиться. И сядь уже ровно, а то я никогда тебя не заплету». Мия села, но через пять секунд уже развернулась в полоборота, заговорив быстро и страстно, что с ней случалось редко. «Он очень хороший, правда. Ты не смотри, что строгий, внутри он очень добрый и красивый и настоящий. И с ним ты забудешь, Андрея! не договорила она, прижимая пальца к губам. Сердце Линды дрогнуло, будто иголкой кольнули. В груди что-то оборвалось. Коса, почти доплетенная, выскользнула из рук. Девочка вскочила на ноги, прерывисто вздохнула и показалась на миг, что замкнется в себе, как с ней часто бывало. Но Мия качнулась вперед и порывисто обняла, ткнувшись носом в ключицу девушки. Шепот ее долетел, как сквозь вату. Прости! «Линда, Линдочка, прости меня, я случайно. Я не хотела тебя расстроить». «Я не расстроена». врешь, «Вру». В груди скрутились в комок вина и боль, сожаление и злость, и ударили словно впервые. Словно и не было этого месяца полного тяготы и нервного напряжения, настоек Хильды и гипносиансов Грена Лусара. Словно это было вчера. Андрей умер у нее на руках, уже здесь, в этом мире, Пройдя сквозь песчаное безумие Перехода, с расширенными от ужаса глазами, он цеплялся за ее пальцы и силился то ли сказать что-то, то ли хотя бы вдохнуть, а потом умер. Сердце не выдержало, как сказали маги. Ему было 23. Не предел для Перехода. Ни юн и не стар», как сказали Грена. И он мог выжить. Он должен был выжить. Вся жизнь была впереди. Но он умер. И все из-за нее. Из-за ее слабости и малодушия, боязни обидеть и потерять человека, ставшего почти родным. «Не надо», — резко сказала Линда, чувствуя, как разжимается когтистая как лапа тоски и сожаления, и на смену им приходит некоторое отупение. Мия смущенно отодвинулась, пряча взгляд, комкая нервными пальцами юбку. «Прости», — шепнула она. «Нет, это ты прости», — перебила Линда. «Я очень ценю тебя и твой дар, но я не хочу забывать». Я очень боюсь забыть». «Ты мучишь себя», — тихо сказала Мия. «Но ты не виновата». Линда, грустно улыбаясь, покачала головой. Она не была виновата в том, что попала сюда. гребаные тарийские маги выдернули ребят в этот мир, не спросив согласия ни у них, ни у той кучи народа, которую попутно убили. Но в том, что Андрей был рядом с ней, лишь её вина. И она не имела права так легко его забывать, увлекаясь другими парнями. «Лера, ты скоро? Там Рита на кухне бушует!» Линда повернула голову и встретилась взглядом с Лерой. Та смотрела холодно, чуть отстраненно. Долго она тут стояла. И что слышала? Девятилетний Данилка, светловолосый и пушистый, как одуванчик, не спешил отходить от Леры. Видно, Марго отправилась наказом без прогульщицы не возвращаться. Лера прошествовала к колодцу, набрала воды и отправилась к дому. Проходя мимо Линды с Мии, Скользнула взглядом и усмехнулась. Слышала. все слышала. Ну и хрен с ней. Не то чтобы они с Лерой не ладили, но от мысли, что эта холодная красотка застала личный разговор, становилась не по себе. «Ладно, садись, солнце. Я тебя заново заплету. На этот раз хорошо».